Закладчики отдают у прилавка свои вещи и садятся. Определив цену, клерк выкрикнет «Нумерэ!» Номер такой-то на пятьдесят франков. Иногда предлагают всего пятнадцать франков, даже десять, даже пять. Сколько бы ни назначилось, слышит эта вся комната. Когда я появился, клерк с оскорбленным выражением лица крикнул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 теплых кальсон. грянул общий невольный смех бедняга номер восемьдесят три подобрав кальсоны и бормоча что то поплелся прочь вещи которые я отдавал вместе с чемоданом стоили при покупке более двадцати фунтов и были в хорошем состоянии предполагая что цена им фунтов десять и дадут четверть ждешь в ломбарде обычно четверть цены стало быть франков триста Я не тревожился, но в худшем случае получу двести. Наконец прозвучал мой номер. — Номеро девяносто семь. — Да, — поднялся я. — Семьдесят франков. — Семьдесят франков за вещи стоимостью десять фунтов? Но спорить не приходилось. Некто пытался возражать, и заклад его тотчас был отвергнут.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 английская одежда ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно подтвердилась спустя несколько дней мне заплатили ровно двести франков давно обещанные за газетную статью с болью однако же немедленно и до сантима весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам ф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 Их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались. — Вуаля, мунами! Вот, взгляни-ка, это я во главе моей роты. Молодцы, ребята-богатыри, а? Не то что, крысято-французики, в двадцать лет, капитан, неплохо, да? капитан второго сибирского, отец-то был полковником. Ну что же, друг мой, жизнь — это взлеты и падения. Капитан русской армии вдруг, бац, революция, все прахом, ни гроша. В шестнадцатом году неделю снимал люкс в отеле «Эдуард VII», в двадцатом туда попросился ночным сторожем.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 повторял он можешь умереть нищим можешь за год сколотить капитал Жалований тебе не платят только на чаевых десять процентов к счету да еще пробки сдаешь комиссионные возьмешь свинных компаний места есть где такие чаевые бармен в максиме например за смену имеет пятьсот франков не больше даже если сезон я сам Бывали дни, по двести набирал это в Биорице, в самый разгар. Все там тогда, от менеджера до последнего планшора, вертелись двадцать часов в сутки. Месяц подряд двадцать часов, носишься, часть к три поспеши и снова. Так ведь уж стоило того, две сотни в день. Не знаешь никогда откуда вдруг удача тебе блеснет. Вот как-то я тогда работал в руаяль. Один американец перед ужином зовет, велит подать пару дюжин коктейлей из бренди. Я ему на подносе приношу все двадцать четыре стакана. — А ну, гарсон, — говорит мне клиент, пьяный в дым, — я сейчас пью дюжину, и ты дюжину. Если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери, получишь от меня сто франков».